то они совсем с ума сошли и забыли все на свете. Тогда бы их мы запросто сделали. Хмурый взгляд Эдварда заставил Джаспера пойти на попятную. Ну, конечно же, это слишком опасно для Бэллы. Ну, пришла мне в голову дурацкая мысль, торопливо добавила. Но я заметила, как он с сожалением глянул на меня краем глаза. Даже и не думай, решительно сказал Эдвард. Ты прав, ответил Джаспер, взял Элис за руку и пошел обратно к остальным калинам. Лучшие два из трех?